Глава 5. Глотка дракона. Великие сражения выигрывают и проигрывают на одном квадратном футе недвижимости. Указывает на голову. Вот здесь. Арон Соркин. Западное крыло. На самом деле, в цитате говорится «президентские выборы», а не «великие сражения». Ну, вы ведь поняли суть? Я как раз вежливо перечислял лето тысячи причин, по которым он не может меня исцелить, когда он вдруг начал по кошачьи умываться. Это было просто отвратительно. «Фу, гадость! Тебе обязательно это делать? Я как раз пытаюсь сказать кое-что важное». «Я не умывался уже несколько дней». «И ты не говоришь ничего важного». «Говорю. Я только что сказал, что ты не можешь меня исцелить. Что бы ни сделал со мной Рон, он лишил меня способности чувствовать магию. Я даже не могу отыскать свою силу. И мой плащ уничтожен». Лето кивнул и облизал левый локоть. «Да-да, у тебя куча проблем. Я собираюсь решить две из них». «Правда? Я могу выбрать, какие именно?» Лето прекратил облизываться и одарил меня хитрой улыбкой ящерицы. «Нет, я решу две проблемы, которые являются твоими настоящими проблемами. Твоя сила не пропала, Саймон. Тебе так кажется, но...» «Это уже совсем другая тема. Тебе не хватает опыта и времени, чтобы его набраться. Я дам тебе две эти вещи». «Отлично. А пока ты этим занимаешься, можно мне гранатомет?» Я раздраженно потер глаза. «Лето, ты сказал, что вызволишь меня отсюда!» «Да, но только после того, как ты уже не будешь таким безнадежным». «Как ты сам сказал, сейчас ты не функционирующий маг. У нас много работы». Лето посмотрел на меня и беспокойно повел плечами. «Я приготовил для тебя короткий учебный семинар». Он понизил голос, как будто собирался сообщить мне секретную информацию. «Мне потребовалось на это много времени. Но теперь все готово. Тебе надо лишь забраться внутрь». Я огляделся и раздраженно взмахнул руками. «Внутрь? Я уже внутри! Я заперт внутри этой темницы!» «Внутрь моего разума». «Хочешь сказать?» Я сглотнул. «Внутрь твоей мысленной ячейки? Ты впустишь меня в свою мысленную ячейку? Но мы ведь внутри ячейки Рона, разве это не...» «Положит начало неизбежному столкновению моей силы с силой Рона?» «Верно. Но у меня есть еще один сюрприз в рукаве». Лето с сомнением посмотрел на свои чешуйчатые лапки. «Точнее, был бы, если бы у меня были рукава». «Знаешь, человеческие метафоры всегда казались мне такими неуклюжими». Он поднял голову. «Готов». Лето раскрыл рот, и внезапно его челюсть поднялась вверх, а зияющая глотка превратилась в шестифутовый портал. «Ну...» Я откашлялся и шагнул на его язык размером с ковер. «Это и есть вход в мысленную ячейку дракона, да? Ты не просто проголодался?» Лето не ответил, и, учитывая обстоятельства, это было неплохо. Я увидел в глубине его глотки мерцающий золотистый цвет. У меня внутри что-то шевельнулось. Конечно, это была не магия, просто что-то потаенное. «Ладно», — сказал я, смиряясь с нелепицей обстоятельств. Уселся на язык лета и заглянул в его глотку. «Посмотрим, что будет дальше». «Не лепится. Такого слова нет». Я подпрыгнул и соскользнул прямо в свет. Тут же раздался обеспокоенный вопль Рона. Глотка лета была очень похожа на длинные горки в аквапарке, которые кажутся вполне нормальными первые полсекунды, а потом резко обрываются вниз. Их всегда называют пуля, безумие, пушечный выстрел или что-то в этом роде. В данном случае не было никакой равномерной смены траектории, и я не упал в бассейн с теплой водой. Вместо этого я пролетел сквозь слепящий золотой свет и приземлился лицом вниз на твердой поверхности. Раздался хруст, как будто сдавили консервную банку. И вот я уже ничего не чувствовал и не мог сдвинуться с места. «Ой!» — раздался голос лета. «Забыл, что у тебя нет крыльев. Надо будет немного изменить вход. Правда, больше он мне не понадобится». Сильная рука схватила мое вывернутое плечо и сжала. Я почувствовал, как кости встали на место, а потом рука подняла меня на ноги. «Ай!» «Прости, уверен, это очень неприятно». Рука на моем плече принадлежала модно одетому молодому человеку в сером костюме тройки и в красном шелковом галстуке бабочки. Его раскосые глаза, слишком широкие носы, угловатые скулы были не вполне человеческими. Когда он заговорил, я заметил длинные острые, как иглы, зубы. Короче говоря, он был похож на лето в облике человека. Отдаленно человеческом. Ай! «Лето?» Молодой человек хитро ухмыльнулся и погладил костюм. «Нравится?» «Здесь я могу принимать любой облик, и я решил, что вид человека тебя успокоит». «Вообще-то он меня пугает». «Ясно». На лице лета появилось разочарование. «Извини». Силуэт стоявшего передо мной человека замерцал, как дрожащее отражение на воде, а потом исчез и передо мной снова возник лето. Но только теперь он был не крошечным и не огромным, длиной в целую милю. Он был ростом пять футов, так что мы смотрели друг другу в лицо. «Так лучше». Я слегка успокоился. «Намного, но ты больше не поместишься в моем башмаке». ха Лето обвел рукой окружавшее нас пространство. «Добро пожаловать в мой разум». Мы стояли на пристани. Она была сделана из толстого черного дерева, а перед нами простирался безмятежный океан из светящегося золотого вещества. Оно было плотнее воды. Небо наверху было темным, и весь свет исходил от океана. У пирса на волнах покачивалась маленькая лодочка. «Полагаю, мы поплывем на лодке». «Отличная догадка. Только ты поплывешь один». «Не прикасайся к воде. Конечно, я могу коснуться собственной души безо всяких вредных последствий». Лето спрыгнул в воду и заскользил прочь, как будто его подталкивало безмолвным мотором. «Идем, Саймон». «Погоди». Я прыгнул в лодку, и она опасно закачалась. Догнав Лето, я весь обливался потом. «Ты не мог придумать что-нибудь попроще?» «Это очень просто, Саймон». «Вообще-то большинство людей не выдерживают путешествия по глотке дракона. У тебя все отлично получается. Осторожно, не упади в море моей души. Будет нелегко вытащить тебя обратно». «Ладно. А разве ты сейчас не должен быть занят эпической ментальной битвой с Роном? Ты ведь вошел в свою мысленную ячейку внутри его разума». «А, ну да». «Вообще-то мы сейчас как раз сражаемся, но я уверен, что смогу сдерживать его до тех пор, пока ты не закончишь то, ради чего пришел». Я покачал головой, вспоминая свою битву с Роном, во время которой я не мог сохранять спокойствие. «И сколько времени это займет? Мое обучение или как там его?» Лето вытащил из светящейся воды лапку и небрежно махнул ею. Капли посыпались вниз, как падающие звезды. Не меньше двух тысяч лет. Люди почти ничего не понимают, пока им не исполнится тысяча лет. Полагаю, в твоем случае понадобится вдвое больше времени. Я фыркнул. Значит, вы с Роном будете мысленно сражаться две тысячи лет, пока я буду ходить в школу в твоем разуме и стараться избежать смерти от старости? Разве я не гений? Лето поднял руку и указал на что-то впереди. Я повернулся. «Если вы когда-нибудь управляли грибной лодкой, то знаете, что в ней вы сидите спиной к месту вашего назначения. Поэтому то, что находится впереди, на самом деле позади. Очень запутано. В нескольких ярдах от нас висела серая завеса дождя, которая медленно катилась к нам. «Что это такое?» «Аллель». «Аллель». Я тут же вспомнил курс анатомии из колледжа и учебник физиологии, который Атикус заставил меня прочесть в 11 лет. Пара альтернативных генов, объединенных общим хромосомным локусом? Что? Нет, нет, это умственное искривление времени. Тебе прекрасно известно, что время относительно. Полагаю, об этом знают даже на Земле, верно? Положите руку на горячую плиту на минуту и вам покажется, что мгновение — это час. Посидите с симпатичной девушкой час, и покажется, что это минута. Это и есть теория относительности. Альберт Эйнштейн По большей части время существует внутри разума. Мы этим воспользуемся. Когда мы пройдем сквозь аллель, умственное время будет продолжаться, а снаружи время остановится. Моя битва с Роном продлится несколько секунд, И за это время мы сможем сделать все, что нам нужно. Что именно? Увидишь. А теперь задержи дыхание. Не вдыхай. Отличный совет. Вам не следует вдыхать искажение времени. Спросите у сигнация Кемпа. Нет, вы не сможете этого сделать, потому что никогда о нем не слышали. Он как раз вдохнул искажением времени. Мне больше нечего добавить. Когда завеса прошла мимо нас, я почувствовал легкое прикосновение влаги. Как будто меня ударили по лицу облаком, или меня обнял мокрый призрак. Простите, мой редактор сказал, что в аудиокниге должно быть больше сравнений. Но я не могу придумать ничего интересного. Кстати, разница между сравнением и метафорой, на случай, если вам когда-нибудь придется отвечать на этот вопрос, чтобы выиграть 37 тысяч долларов, или избежать смерти от рук террориста, состоит в том, что сравнение содержит слово «как». Жизнь как коробка конфет, полна обманщиков и неожиданных калорий. А вот еще один пример. Сравнение «жизнь как лифт». Метафора «жизнь — это лифт», со взлетами и падениями, неловкими ситуациями, долгим ожиданием и обманом. Жизнь — это действительно лифт. Туман исчез так же стремительно, как и появился. Я стер с лица воду и понял, что не промок. Потом я посмотрел на своего чешуйчатого спутника, который успел перевернуться и теперь лежал на спине в золотой воде души. Так-то лучше. Теперь меня больше не напрягает схватка с этим мерзким магом. Я попытался расслабиться, облокотившись о нос маленькой лодки. Мне ужасно захотелось погрузить руки в манящую золотую жидкость, поэтому я выпрямился и снова начал грести. «Так странно быть здесь и отдыхать, пока все остальные ищут нас или сражаются, или что там происходит в мире». Лето вздохнул. «Это жизнь дракона». «А другие маги были в...» «Драконьей глотке? Конечно. Естественно, не в моей» никогда прежде не впускал магов в свой разум. Мы называем это объединением или благословением. Маги, с которыми мы объединяемся, называются благословенными. Народ тайк допотопные люди, называют это священным пришествием, что является всего лишь дурным переводом с их родного языка. Это случается нечасто. В таком случае вы либо больше ничего не слышите об этом человеке, потому что он не выдерживает испытания, либо о нем слышат все, потому что ему удается выжить, и он становится необычайно знаменитым и могущественным. Это великий дар — получить разум дракона. Он дает неоценимое преимущество над другими людьми, в чем ты скоро сам убедишься. Скоро? Довольно скоро. Ты сказал получить разум дракона? Да, такова идея. Передать тебе мои знания. Не напрямую, а таким способом, который увеличит твою ценность как индивидуума. Подобный дар получали немногие, и если я назову тебе их имена, ты их сразу же узнаешь. Кто они?» «Это невежливый вопрос». «Релик?» «Возможно». «Ксерит?» Лето вздохнул. «Почему я решил, что у тебя есть манеры?» «Да, все знают, с кем он был соединен». С Агрогенцем Митта, одним из высочайших красных драконов старого поколения. Это была могущественная связь, возможно, самая могущественная после первой. Первой? Первой связи дракона и обитателя твоей вселенной. Крис Фрейс ужасный, старейший из драконов, и Дэни отважная, первая из благословенных. Минотавр? Да, Минотавр. Минотавры были первыми обитателями твоей вселенной. Зохары поселили их на Зета Прайм, чтобы они не давали сбежать у Халуоном или джиннам, как их называют в твоем мире, во время создания известных нам миров. Это за историей, Саймон. Хочешь сказать, что никогда об этом не слышал? Я почувствовал, что краснею. Я выбыл из школы в первый же день, забыл? Не переживай. Тебе предстоит пережить эту историю, по крайней мере, воспоминания о ней. Это священная история, которая передается всем драконам при рождении. Это первая связь и предмет первого острова испытаний. Острова испытаний? Опыт, который я передам тебе, состоит из сотни островов. На каждом тебе предстоит усвоить отдельный урок, прожить отдельную жизнь. Когда ты ступишь на остров, ты попадешь в мир, который я для тебя приготовил. Там ты усвоишь свой урок. Если провалишься, начнешь сначала. На некоторые острова уйдет несколько часов, на другие — несколько лет, а на некоторые — целая жизнь». «Сотни островов?» — переспросил я над треснутым голосом. «Черт бы побрал этот пубертат!» «Целая жизнь?» Я же тебе говорил, тысяча лет, забыл? Тысяча лет. Кажется, я упомянул две тысячи. Ты говорил, серьезно? Не беспокойся, Саймон. Я могу создать для тебя твое любимое блюдо. Рядом со мной на скамье появился пакет сока, а также тарелка горячих макарон с сыром. Я взял сок и начал пить, дрожа от мысли о предстоящем мне масштабном испытании. Эй, а это вкусно. 25 жизней, проведенных за игрой в фантазии внутри разума дракона, не кажутся мне приятным отпуском. Но если там будут макароны с сыром, то все в порядке. Намного лучше червей. 25 жизней. 2000 лет, поделенных на среднюю продолжительность жизни американского мужчины. 78 лет. Вы не забыли, что я умею отлично считать буме Лето с энтузиазмом ударил ладонью по воде. «Браво! Пока не оглядывайся, мы уже добрались до первого острова». Лодка наткнулась на берег, и я повернулся. Остров был серым и плоским. Маленький пустынный пляж, на котором не было даже места для дома. «Это он?» «Здесь ты посетишь Галкалгул, планету Минотавров в далеком прошлом» и переживешь историю первого благословения, встречу Дэнни и Крис Фрейза. Ты будешь играть роль Этчимы, старой больной тетушки Дэнни, которая помогала ей в путешествии. Ты будешь знать, кто ты на самом деле, но все жители острова будут считать тебя Этчимой. Постарайся, чтобы тебя не съели. Если это случится, придется начинать сначала. «Уф», — сказал я, оттягивая оборотник. «Здесь нет функции сохранить игру. Это ведь настоящий кошмар!» «Иди!» Лето подцепил хвостом дно лодки и выбросил меня на берег. Я упал на прохладный грубый песок и открыл глаза в ином мире.